Несмотря на все тяготы, штормовая погода помогла пройти по проливу незамеченными. Роги вел корабль всего в каких-нибудь 50 метрах от кромки пакового льда, громоздящегося по правому борту. На южном выходе из Датского пролива подводная лодка завершила свою миссию. Передав сигнальной лампой удачные охоты, лодка исчезла за кормой рейдера». Во второй половине того же дня моряки Атлантиса наблюдали интересное явление, когда теплый гольфстрим соединялся с холодным северным течением. Над темными валами поднимались облака пара, создавая полную иллюзию кипящей воды. В течение нескольких следующих дней «Атлантис» пересек главные судоходные пути Северной Атлантики. Кругом шныряли британские корабли, к счастью, не обращавшие на «Атлантис» ни малейшего внимания. Один из них прошел так близко от рейдера, что ясно были видны его орудия. Инструкция запрещала «Атлантису» нападать на кого-либо в этих водах. Открывать огонь разрешалось только в случае нападения на него самого. Охотничья территория Атлантиса лежала в тысячах миль южнее, под тропическим солнцем. Первым, кого увидели с мостика Атлантиса, продолжая движение на юг, был парусник, название которого так и осталось неизвестным, видимо, скандинавский. Он был прекрасен в первых лучах восходящего солнца. Трехмачтовый барк, полный грации и изящества, Летел по океану, наклонив вперед белоснежную гирлянду, наполненных свежим бризом парусов. Парусник напоминал женщину, идущую в длинном белом платье по грязной улице. «Даже если он английский, и набит контрабандой, я бы и то подумал, топить его или нет», — объявил Роге своим офицерам. «И, скорее всего, не утопил бы. В наши дни просто неприлично топить парусники».